Глава двадцать седьмая. Эл Лорендорф Кольбрейн. Владыка и Йорангар Третий прислал артефакты и свой ответ. Рассказываю своим помощникам, братьям Орваронам. Расхаживаю по кабинету, так как взволнован. Ялмаре Орворон сидят в креслах, оба напряжены. Убираю руки за спину, смотрю им в глаза и говорю. В письме Владыка хвалит нас и просит не принимать никаких радикальных мер в отношении избранной. Все-таки мы обязаны исполнять ее просьбы, чтобы источник остался доволен. С его словам, если бы избранная несла опасность, то мы бы об этом узнали. Молкаю, продолжаю. Но я получил письмо от придворного мага. Он как раз разделяет наши с вами опасения. Его словам, все же есть шанс, что все пойдет не так. Как прописано в проклятии, пробуждения Элла Михалкорха Вальгара навредит источнику и всему миру. Владыка не знает, что маг прислал среди прочих один артефакт, который требует особой осторожности при работе с ним и специальных знаний. Это одна из новых разработок, и Элла Вальгара об этом не знает. Но это обман, хмурится Ялмар. Источник все поймет. Эл. «Не навлечем ли мы беду на свою голову и на сам остров, если с Валерией что-то случится, и она испустит дух?» — произносит Ронан. «Нет. Артефакт рабочий. Просто требует специфических знаний осторожного обращения. Мы просто забудем приложить к нему инструкцию. И не наша беда, что Валерия безграмотна в отношении магии. Я сильно сомневаюсь, что Эл Вальгар ей поможет». «Вы уверены?» — с опаской интересуется Рон. Я вздергиваю подбородок и довольно резко говорю. «Если нет уверенности, то лучше не начинать никакого дела, Рон. Обратного пути нет. Если судьба и благоволит, если источнику нужна Валерия Славская, если ей действительно по силам разрушить проклятие, то никакие препятствия не помеха». Роданы переглядываются и склоняют голову в согласии. Хорошо, я сейчас же отпишу ей письмо. Вы готовьте посылки для отправки, и пусть Валерия скорее получит то, что пожелала. Валерия. Проходит почти два месяца, и, наконец, я получаю сообщение от Лорендорфа. Эльф пишет, что нужны мне артефакты изготовлены и доставлены на Эйхаргард. А еще сообщает, что не только весь остров-столица, но вся страна Ринава верит в меня, и надеяться, что я покончу с проклятием, и, наконец, наступит мир и благодать, и все вздохнут спокойно. Это я, конечно, кратко описала содержание письма. На самом деле, я Лорендорф Дорф Кольбрейн буквально одом не сочинил. Восхваляет меня в письме, восхищается моим умом и сообразительностью, и все это оформлено красивыми словами, будто он самому владыке пишет. И я насторожилась». Своими мыслями делюсь с Михалкорхом. «Когда я слишком много лезть, это всегда повод задуматься, для чего тебе это говорят», — соглашается он со мной. «Стицеллера далекое всегда представляют близким, а то, что рядом, сделают далеким». «Ты верно насторожилась, очевидно, они хотят усыпить твою бдительность». Жму плечами, забираюсь в кресло с ногами и делаю большой глоток вкусного какао» которые мне сегодня прислали по моей просьбе. «Но для чего?» — спрашиваю Михал Корха. Эльф стоит у камина и читает письмо его градоправителя Лорендорфа. Усмехается, когда читает заковыристые обороты речи, потом скручивает письмо и бросает его на стол. Обходит кресло, в котором я сижу, и кладет руки мне на плечи, мягко массирует мне шею, плечи и произносит. Страх, Лера, ими движет страх. Они не понимают, что произойдет, если ты снимешь проклятие. И задумываясь, хмыкаю произношу. А что тут непонятного? В месте Вальгар наконец перестанет быть изолированным. Ты вернешься к жизни. Сильным, красивым и почти женатым. Источник вздохнет и утрет пот со лба. Подумает, что наконец-то он избавился от этого тяжкого груза. Жители острова попадают в обморок, но очень быстро придут в себя. Лорендорфу придется передать тебе все твои законные полномочия по управлению Эйхаргардом. Думаю, тебя и меня на поклон к себе вызовет и наш владыка. Или сам явится, чтобы все увидеть собственными глазами. Ну а потом наша громкая и пышная свадьба случится и... В общем, потом жили они долго и счастливо. Поднимаю к нему лицо, улыбаюсь и спрашиваю. «Ну и как тебе?» «Я понимаю пропышность свадьбы, но почему громкая?» спрашивает Михалкорх. Корх. Я смеюсь и произношу. «Что же нам с тобой тихую свадьбу играть? А как же песни, танцы, салюты, мордобой?» мордобой! «Если на свадьбе никто ни с кем не подрался, то считай, свадьба и не состоялась», говорю с улыбкой. Мужчина лишь головой качает, а я двигаю бровями и допиваю свое какао. «Ладно, до этого момента нам еще столько всего нужно сделать», подытоживаю я и добавляю осторожно. «Михал Корх, ты, между прочим, давно не смотрел на себя. И не хочу смотреть, тут же охмурится эльф. Он еще ни разу не спускался со мной в погреб, чтобы увидеть себя, когда он не призрак, а как сейчас материальный. Видел себя только тогда, когда был призраком». Сколько времени прошло, но он больше не становился духом. Виновата в этом море, либо благословение моря, а, быть может, моя настойчивость и чувства, не знаю. Знаю одно, я продолжаю ухаживать за его телом, обливаю благословенной водой, но пока никаких изменений не наступает. Тело Михалкорх все такое же, обезображенное. Но я не теряю надежды. Да, я очень упрямая женщина, этого мне не отнять. Добьюсь своего. Вздыхаю и произношу. Как пожелаешь. Но тогда пошли на море. Скоро закат, нужно запастись волшебной пылью. «Это не пыль», — поправляет меня с улыбкой эльф и демонстративно закатывает глаза. «Хорошо, идем за пылью, которая не пыль», — смеюсь в ответ. Он качает головой сам берет ведра, куда мы наберем воды. Эльф доносит полные ведра до двери в комнату, где лежит его тело и не заходит. Боится. Думаю, этот страх другого рода. Он боится утратить надежду, что после снятия проклятия вообще сможет проснуться. Боится, что больше не увидит меня. Боится, что наша история на том и закончится, по факту так и не начавшись. Так не думать о плохом, приказываю себе. Все у нас получится и точка. Тело эльфа не меняется. Внимательно осматриваю его, слушаю дыхание щупаю пульс. Открываю ему веки, потом раздвигаю губы. В общем, провожу тщательный осмотр. Был бы анализатор, так еще и кровь бы взяла. Потом провожу кончиками пальцев по его огрубевшей обожженной коже и длинно вздыхаю. Что же еще сделать? Пока ежедневно омываю его морской водой с частичками волшебной пыли, которая не пыль, а благословение, но результата пока нет. Чешу затылок и думаю следующее. Можно же взять мелкий морской песок, соли, натереть им кожу Корха. Получится очень даже хороший скраб, который отшелушит кожу, сделает ее помягче. Сильно, конечно, злоупотреблять не стоит, но раз в неделю можно проделывать. Посмотрю, что выйдет из этого. Хуже точно не будет. Решаю завтра же набрать песка и соли. Точнее не набрать, а выпарить. Придется с утра наполнить тазы водой и оставить ее на солнце. Но получится не натуральная морская соль, а самая настоящая хлористая натрий. Это будет гуща, содержащая органику, песчаную взвесь, бактерии и прочие неизвестные мне примеси. Но именно эта гуща и будет отличным скрабом. И как я раньше до этого не додумалась, столько времени зря потеряла. А вдруг омовение волшебной водичкой – вкупе с косметической скрабовой процедурой, даст, наконец, положительный результат. С этой мыслью возвращаюсь к Михалкорху и рассказываю ему о своей новой идее. На лице мужчины не вижу эмоций радости и такого же энтузиазма, как у меня. Эльф пожимает плечами и произносит совершенно спокойным тоном. «Хорошо, Лера, пробуй, препятствовать не стану». И все, удивляюсь его равнодушию. И даже возражать не станешь. Михаил Корох откладывает книгу, которую читал до этого, смотрит на меня долгим взглядом и говорит. Допустим, я начну возражать, но ты в ответ начнешь приводить различного рода аргументы, которые будут сведены к одному. Все на пользу, если не попробуем, не узнаем, что случится. Как итог, я все равно соглашусь на твою очередную идею, но с потерей твоих и своих нервных клеток. Я решил срезать путь. О, как? Упирая руки в бока и, прищурившись на эльфа, наигранно сладким тоном, интересуюсь. «То есть ты хочешь сказать, что я настолько предсказуема?» Он весело усмехается и отвечает. «Я хочу сказать, что мне не хочется тратить наше с тобой время на ссоры. Зачем рассуждать и вести спор на тему, которую мы давно обсудили? Я дал тебе добро пробовать с моим телом все разумные процедуры. Хочешь натереть солью? Пожалуйста». Вздыхаю и киваю. «Услышала тебя. Извини, что начала наезжать. Как-то мне пока непривычно, что ты начинаешь спорить и злиться, произношу с улыбкой и безостенчиво забираюсь к нему на колени. И да, я буду делать все возможное и даже больше, чтобы добиться результата. Знание всегда лучше неизвестности, Михалкорх. Всем и всегда нужна определенность. На мой взгляд, со мной все давно ясно и определено». Говорит он с нотками грустью в голосе. Беру его лицо в ладони, заглядываю в его синие глаза, уверенным тоном заявляю. Пока я жива, пока в силах что-то делать, я буду это делать, Михал Корх, И ты не сдавайся. Я тоже хочу, чтобы твое тело преобразилось, и ты тогда смог бы мне сделать предложение. Тогда ты очнешься уже не призраком, а самим собой, живым и прекрасным, как сейчас. Ты не будешь калекой, не будешь обезображенным. Все для этого сделаю, веришь? Если бы эти слова сказал кто-то другой, то я бы посмеялся. Но тебе, Лера, верю. Он крепко обнимает меня и целует меня в висок. Снова вздыхаю и думаю, а что, если ничего не поможет, и Эльф так и останется обезображенным? Да ладно бы только внешность, его тело сильно искалечено огнем, ему будет трудно ходить. Делать элементарные вещи. Боюсь, он обслуживать сам себя не сможет. Понадобится постоянная помощь. И сильному мужчине подобная жизнь не просто в тягость, это хуже смерти. Особенно, когда рядом молодая, сильная и красивая супруга. Тут любой не пожелает возвращаться к жизни. В таком случае, если ничего не поможет, неужели Корх позволит мне умереть, когда придет срок? По спине проносится неприятный холодок. Если так, то выходит, это просто игра. Начинаю на себя злиться и гоню прочь гадкие мысли. Не стоит сомневаться в Михалкорхе. Да, он был гадким в начале нашего знакомства, но сейчас он другой, он открылся мне. Если ничего не получится, я уверена, что он все равно предложит мне руку и сердце, чтобы спасти меня от смерти, чтобы освободить меня от ноши проклятия, но при этом зная, что сам он не захочет жить. День проходит спокойно, следующий тоже. А потом приходит сообщение от Лорендорфа, что сегодня приводит груз с артефактами и шлюпы поставят на якорь в том же самом месте, как и в прошлый раз. От радости я станцевала ламбаду. Михалкорху понравилось, пообещала ему повторить, а еще показать танец живота. Он поймал меня на слове. Эх, вот Юлька бы точно показала класс. Я могу соорудить лишь жалкую пародию, но что поделать, не воробей. Но пока не до танцев. Нам артефакты для ремонта огорода привезли. Скоро тут будет красота. Ура!